Седьмое. Это начинает меня беспокоить, сказала Марина. Она встала и козырьком ладони, защищая глаза, всматривалась в сверкающую водную даль. Изумрудно сапфировые волны Черного моря лениво набегали на берег. Перламутровая дымка скрывала линию горизонта. Там, где только угадывалась эта линия словно висело в воздухе белое судно. Оно было далеко и казалось неподвижным. День был почти безветренным. Изредка чувствовалось легкое дуновение, приносившее не прохладу, а еще большей зной. Черной головки Геонеи нигде не было видно. — Она прекрасно плавает, — лениво сказал Виктор Муратов. — Но прошло больше часа. Что ж из того? «Я все-таки беспокоюсь». Рауль Гарсия приподнялся на локте. «Поехали на поиски», — предложил он. «На чем?» «На любом катере. Если мы объясним, в чем дело, каждый уступит нам лодку. Подождем еще немного». Беспокойство сестры передалось и Виктору. Он вскочил и подошел к воде. Они все много плавали в этот день. Геонея все время была с ними. А когда все устали, она уплыла одна, и вот прошел целый час, а Геонеи все не было. Уже месяц, как седьмая лунная экспедиция вернулась на Землю. Большинство людей почти забыло тревоги и волнения тех дней, и только присутствие на Земле Геонеи невольно напоминало о необычайных событиях. Участники седьмой экспедиции решили предоставить себе месячный отдых и в полном составе поселились на Кавказском побережье. В первое время Геонеи с ними не было. Она вернулась в Японию, к Марине. Многое прояснилось за этот месяц. Геонея стала откровеннее. Окончательно было выяснено, что где-то существует мир, обитатели которого остро нуждаются в планете для заселения. перестала быть загадкой, что Геонея не помнит своей родины, обстоятельства, так сильно поразившие в свое время Виктора Муратова. Она родилась на другой планете, найденной ее соотечественниками и признанной ими негодной для колонизации. Своей настоящей родины Геонея никогда не видела. Яснее стала и личность Риа ученый-инженер по-земному, технический руководитель космической экспедиции. Этот человек, по-видимому, был совсем не похож на других соплеменников Геонеи. Он всегда возражал против плана своих товарищей относительно Земли, считал этот план бесчеловечным. Он настаивал на том, чтобы остаться на первой планете застроить ее и заселить. Почему с ним не соглашались, осталось неясным. Геонея чего-то не договаривала. И хотя была вполне ясной цель прилета корабля, с которого высадилась Геонея, к самой Гианее никто на земле не испытывал неприязненных чувств. Ясной была пассивная роль этой девушки, а ее словам что она полетела на землю против воли, все верили, и это служило оправданием той симпатии, которую все чувствовали в Геонее. По словам Марины Муратовой, после возвращения с Луны Геонея поразительно изменилась. Если раньше у нее иногда чувствовался скрываемый страх, то сейчас от него и следа не осталось. Если раньше Геонея старалась избегать людей, то теперь она искала их общество, и по ее желанию Марина и Геонея вскоре присоединились к участникам седьмой экспедиции. Причина этой перемены угадывалась всеми. Геонея знала о грозящей людям Земли опасности. Она ожидала осуществления преступного плана и боялась возмездия. Было очевидно, что она судила о людях, по обычаям своих соплеменников, которые, видимо, были суровы и жестоки. Недаром после того, как она стала откровенной, Геонея заявила, что путь на родину ей закрыт. А теперь, когда ничего не случилось, когда план был в корне ликвидирован, и никакая опасность не висела больше над людьми, Геонея перестала бояться за себя. Все это было достаточно правдоподобно, чтобы считаться истиной. Конечно, никто не тронул бы Геонею, даже осуществись их план. Но ее тревога была понятной. На вопрос, могут ли ее соотечественники направить к земле новых спутников-разведчиков, Гианея решительно и твердо ответила «нет» и отказалась подробнее обосновать этот ответ. «Я не хочу», — сказала она Марине, «чтобы у вас сложилось слишком плохое мнение о нас, и так уже оно нелестно. Понимаю, что с вашей стороны это непростое любопытство, но верьте моим словам. Никогда больше никаких попыток повредить людям земли не будет. Я говорю это от имени Реагеи, хотя он и умер. Если бы это было не так...» он не сделал бы то, что сделал». Эти слова, сообщенные Мариной, убедили всех. Личность Реагея, которого никто не видел и не увидит, продолжала влиять на события после его смерти. Ему верили, а в том, что сказала Геонея от его имени, была несомненная логика. Не было никакого смысла жертвовать собой, и своими товарищами, если возможно было направить к земле новые спутники с той же целью. Тогда, как сказал как-то Токарев, было логичнее явиться к людям и предупредить об опасности. Правда оставалась неясным, почему Рия-Гея предпочел уничтожить себя и корабль. Он мог бы и в этом случае явиться к людям ведь корабль намеревался опуститься на землю, что подтвердила и Геонея. Она стала гораздо откровеннее, но не до конца. О многом она умалчивала, а то, что становилось известным от нее, приходилось дополнять воображением. Но можно было надеяться, что рано или поздно Геонея все расскажет. Как и раньше было решено предоставить ей поступать, как она хочет, и не форсировать события. Многих удивляло, что девушка иного мира нисколько не тяготится бездельем. Скоро два года, как Геонея находится на земле. Она объездила весь земной шар, видела все и по понятиям людей земли давно должна была испытать потребность в каком-то труде. Но никаких признаков того, что Геонея чувствует такую потребность, не замечалось. Было уже известно, что Геонея очень молода. Марина получила, наконец, ответ на вопрос о возрасте гостей из космоса. Геонея сумела даже высчитать свои годы по земному времени. Оказалось, что если считать по земным годам, то Геонея всего только 17 лет. Это отчасти объясняло очевидную привычку не трудиться. Гианея еще не успела привыкнуть к труду. На вопрос, сколько лет живут в среднем ее соотечественники, последовал ответ, который очень многим показался невероятным. Гианнея назвала чудовищную цифру — 500. Выходило, что по земным годам ее соплеменники жили в шесть раз дольше людей Земли. Причины такого долголетия — «Было ли так всегда или только в последние века?» «Очень интересовали ученых». Но ответ Геонеи был прост и принес разочарование. «Я не знаю», — сказала она. «Мало было надежды узнать то, чего не знала Геонея. Где находится ее первоначальная родина, было ей неизвестно». «Но там-то знают, куда улетели ваши корабли?» — спросили Геонею. «Нет». Был более чем странный ответ. Многое оставалось загадочным и, по-видимому, навсегда. Если на родине Геонеи не знают о существовании Земли, не было никакой надежды на прилет оттуда космического корабля. В просторах Вселенной случайное нахождение планеты, и причем той, которая была нужна, исключалось. Шансы на такую случайность были равны нулю. Это огорчало и раздражало. Невольно хотелось, чтобы вместо Гианеи на земле находился более осведомленный человек. Эх, говорили ученые, если бы Риагея был здесь, тогда, конечно, связь двух миров не оборвалась бы, как сейчас. Но изменить или исправить ничего нельзя было. Так случилось и с этим приходилось мириться. Вековая мечта — установить, наконец, связь с другими обитаемыми мирами, грозила остаться на неопределенное время, как и раньше, мечтой. «Хорошо, что хоть смотреть на эту представительницу иного разума приятно», — шутили на земле. «Она могла оказаться уродом». Но это было... Слабое утешение. Прошло еще десять минут. Уже несколько десятков человек с тревогой всматривались в море, ища биноклями исчезнувшую Геонею. Муратов и Гарсия уже получили прогулочный катер и готовились отправиться на розыски девушки. «Вот она!» облегченно сказала Марина, первой заметившая беглянку. Черный шлейф волос, колеблясь в такт движением пловца, быстро приближался к берегу. Геонея плыла в своем обычном стиле. В ней не чувствовалось утомления после почти полутора часового заплыва. Зеленоватые руки равномерно и сильно рассекали воду. А когда она вышла на берег, в огненно-оранжевом купальном костюме, Никто не заметил и затрудненного дыхания. Геонея выглядела совсем свежей. «Ну, можно ли так волновать нас?» — сказала Марина. Геонея улыбнулась. «Я далеко заплыла», — сказала она ровным и свободным голосом. «Хотела догнать белое судно, но мне это не удалось, а потом я задумалась и забыла, что вы меня ждете. Простите». Она опустилась на мелкую гальку в перемешку с песком, покрывавшую пляж. В этом движении также не было заметного утомления. — О чем же вы так задумались? — спросил Гарсия. Молодой инженер с особой симпатией относился к Геонее. Эта симпатия очень походила на влюбленность, что, конечно, служило поводом частых шуток. Геонея повернулась к Муратову. — Мне стало грустно, — сказала она. И Виктор сразу уловил в ее тоне новую нотку. Он посмотрел в ее глаза. Нет, в них не было слез, но они чувствовались в ее словах. Я вспомнила своих родителей, сестру, и так мучительно захотелось увидеть их. Она не ответила на вопрос самому Гарсия, но он не обиделся. Все хорошо знали, что Геонея, когда вопрос казался ей важным, всегда обращалась к Муратову. «Но этого никогда не будет», — прибавила Геонея. «Боюсь, что так», — мягко ответил Муратов. «Мы сделали бы все, чтобы дать вам возможность вернуться. Но вы сами не знаете, где находится ваша вторая родина. Но, может быть, оттуда прилетит к нам еще один корабль?» «Он должен был прилететь». — неожиданно сказала Геонея, но в последний момент было решено не посылать его. — Ваши люди могут еще передумать. — Скажите, Геонея. Муратову хотелось отвлечь ее от тяжелых мыслей. — Почему именно вы были выбраны на роль переводчицы? Разве только вы знали испанский язык? — Его хорошо знает мой отец, — ответила Геонея. — Но он уже стар чтобы вторично лететь на Землю. А я лучше всех училась у него». «Ваш отец был у нас?» «Он участвовал в первом полете. Именно тогда была найдена ваша Земля». «Они долго были на Земле?» «Точно не знаю, но, кажется, долго. Отец успел хорошо выучить язык». «Когда это было?» Рауль и Марина насторожились. Услышав этот вопрос, давно интересовавший всех, ответит ли Геонея? «Вам покажется странным», — сказала Геонея, — «но я не знаю этого. Очень путается время в космических полетах. Во всяком случае, по вашему счету, лет... Это должно было произойти около полувека назад». «Что?» Муратов в сильном волнении приподнялся. «Вы не ошибаетесь, Геонея?» «Думаю, что не ошибаюсь. А что вас удивляет?» Ответ Геонеи в одно мгновение разрушил все здание догадок и гипотез, построенные людьми. Казалось несомненным, что соотечественники Геонеи были на Земле в средние века. Трудно было допустить, что их никто не заметил в более позднее время, полвека. Это означало, что чужой корабль опустился на Землю в последней четверти XX века. В эпоху социализма и бурного развития космонавтики. Невероятно. Давайте разберемся, — сказал Муратов, стараясь скрыть от Геонеи возраставшее волнение. Нам нечего делать, и можно заняться немного математикой. — Сколько вам было лет, когда ваш отец улетел на землю? — Нисколько, — улыбнулась Геонея. — Я еще не успела родиться. — Ну, хорошо. — А сколько лет было ему самому? — Не знаю. — Но ваша мать, например, должна была помнить, сколько времени он отсутствовал. — Наверное, она это помнит, но я ее никогда не спрашивала. План Муратова рухнул и все же он не мог поверить ее словам. «Полвека? Нет. Геонея ошибается. Еще можно было поверить в начало XIX века, но в конец XX?» Геонею путает разница во времени для людей, находящихся на планете, и для тех, кто летит в космосе субсветовой скоростью. «Все дело в этом». Но Геонея могла ошибиться на век, на полтора века, никак не больше. Гипотезу о средних веках земной истории приходилось сдавать в архив. Это меняло всю картину, составленную учеными земли, при непосредственном и активном участии самого Муратова. Да, очень, очень плохо, что вместо Геонеи, — думал он, здесь нет самого Риягеи. Откроется ли когда-нибудь истина, или она навеки останется неизвестной?» Муратов так задумался, что не ответил на какой-то вопрос, заданный Геонеей. Она повела плечом и повернулась к Марине. «Смотрите, товарищи, — сказал Гарсия, — к нам бежит Стоун». «Бежит?» — удивилась Марина. Все обернулись. Стоун действительно не шел, а бежал. Это было совсем на него не похоже. Видимо, что-то случилось. Даже не поздоровавшись, что также было совсем на него не похоже, Стоун сказал, задыхаясь, «Переведите ей. Возле Земли появился космический корабль, и, несомненно, этот корабль принадлежит ее соплеменникам».